Глава тридцать Диана. «Лиам!» Я потянула его за руку, пытаясь разбудить. Он продолжал бормотать во сне, словно разговаривал с кем-то. Его лицо было искажено от боли. Он ворочался всю ночь, а значит, и вовсе не спал. «Лиам!» — крикнула я, поворачивая его к себе. Я несколько раз легонько постучала его по лицу, пытаясь вытащить из ловушки сна. Его голова моталась из стороны в сторону, пот скользил по коже, а по щекам текли слезы. Было невыносимо видеть его в таком состоянии. «Лиам, ради бога! Проснись, идиот!» — закричала я, и на этот раз встряхнула его немного сильнее. Его глаза распахнулись, радужки сверкнули серебром. Я уже продумывала план — как сделать так, чтобы он не уничтожил меня и машину, когда раздался звук его голоса. «Вот так гибнет мир!» Он произнес эти слова едва слышным шепотом. Спустя мгновение глаза Лиама вернулись в нормальное состояние. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом, а затем в его глазах вспыхнуло узнавание. «Диана?» Он оттолкнул меня сильнее, чем намеревался, из-за чего я отлетела в пространство между сиденьями. В его глазах читалось явное недоумение. «Что ты делаешь? Во-первых, ты полный придурок. Во-вторых, я пыталась тебя разбудить. Тебе снова приснился кошмар». Он попытался потянуться, ударился головой о потолок машины и недовольно застонал. «Как мы сюда попали?» — спросил он, потирая макушку и вглядываясь в темноту. «Я в порядке. Спасибо, что спросил», — сказала я, бросив на него мрачный взгляд. «Ты заснул первым, а я не хотела, чтобы кто-то из нас скатился с крыши машины. Поэтому я перенесла тебя сюда. На заднем сидении достаточно места, чтобы комфортно поспать. За исключением того, что мне так и не удалось уснуть». «Поскольку ты брыкался и ворочался всю ночь». Он уставился в окно, глядя на горизонт и восходящее солнце. «Где твой знакомый?» «Тут что-то не так. Что с тобой?» «Ничего». Он даже не посмотрел на меня. «Он скоро будет здесь. Мы можем прогуляться, пока его ждем», сказала я, махнув рукой в сторону одного из заброшенных ангаров. «Лиам ничего не сказал» открыл заднюю дверь машины и вышел наружу. Я выскочила вслед за ним. «Лиам, тебе приснился очередной кошмар. Это тебя так беспокоит? Если хочешь, мы можем об этом поговорить». Он не обернулся. «Нет». Итак, мы вернулись к истокам. Через несколько часов наш самолет приземлился в Заралле. Лиам не разговаривал со мной на протяжении всего полета. и я не могла понять, почему. Казалось, что я чем-то его разозлила, хотя я не делала ничего плохого. Может, прошлой ночью я рассказала слишком много. Услышав, как отчаянно Каден намерен меня вернуть, и зная, что он намеревается сделать это любыми способами, он решил, что для него это слишком... Я точно знала, что Каден никогда не бросает слов на ветер. Может, я слишком сильно настаивала, слишком многого просила, и Лиам решил, что я того не стою. Я действительно ничего не понимала. Мы веселились, болтали, а один раз Лиам даже рассмеялся. Я поверила, что мы друзья, и его внезапная холодность причиняла мне боль. Я пыталась понять, что я сделала не так, и в конце концов почувствовала себя ужасно глупо. Почему это вообще меня заботит? Глупое, слабое, смертное сердце! «Здесь я вас высажу!» — крикнул нам пилот. Наконец Лиам отвернулся от окна и посмотрел на меня. Я отстегнула ремень безопасности, и встала, окончательно выведенная из равновесия его внезапной сменой настроения. Пилот остановил меня у двери. Помни, мы договорились. Его рубашка была в пятнах от кофе, а волос давно не касалась расческа. Неопрятный и помятый вид пилота вполне соответствовал самолету, и я была рада, что нам повезло добраться целыми и невредимыми. Я открыла люк, резко надавив на металлический рычаг. «Да-да, я прослежу, чтобы тебе хорошо заплатили». Он пробормотал что-то себе под нос, в то время как я спустилась по ржавым ступеням и ступила на твердую землю. Позади меня раздались шаги Лиама. Яркое солнце освещало бело-голубые здания заброшенного аэропорта. Судя по окружающей обстановке, Пилот высадил нас как можно дальше от терминала. В поле зрения не было ни машин, ни других людей. Похоже, добираться до Дрейка нам придется самостоятельно. Я взглянула на Лиама. Он смотрел куда угодно, только не на меня. Помни, это мои друзья, и они хорошие, так что, пожалуйста, не спеши размахивать оружием. Мускул на его челюсти напрягся. Я уже обещал. Я улыбнулась и протянула руки. Я помню. А теперь давай возьмемся за руки. Он посмотрел на мои руки, затем на меня и нахмурил брови. Я уже знала, что он собирается возразить. Я не... Я схватила его за руки, прежде чем он успел закончить фразу. Черный туман закружился у моих ног, и мы исчезли из аэропорта. Лиам поднял очередную огромную корягу, чтобы я под ней пролезла. «Ничего не говори». «Тебе не кажется, что если ты собираешься телепортироваться, то надо выбирать более точные координаты?» Я развернулась, моя нога зацепилась за корень. «Я же сказала, ничего не говори!» Если честно, он был прав. Вероятно, мне следовало быть более внимательной, когда Дрейк объяснял мне их местоположение. Но прошло почти три месяца, и воспоминания немного стерлись. «Итак, просвети меня. Что такого особенного в твоих так называемых «друзьях», что мы вынуждены пробираться через эти джунгли?» «Ничего себе! Теперь ты готов поговорить?» «Уверен, что не хочешь продолжать дуться до конца путешествия?» Он резко остановился. «Я не дуюсь». Я закатила глаза и наклонилась, чтобы оборвать Лиану, обвившую мою лодыжку. «Конечно, конечно. Тогда как ты назовешь последние несколько часов?» Он отвел от меня взгляд. «Я думал». Я снова закатила глаза и продолжила идти, на этот раз поднимая ноги чуть выше. «Как скажешь. Слушай, я могу попытаться перенести нас поближе?» «Нет, ты уже пыталась, и в результате мы оказались еще дальше. Лучше мы пойдем пешком». Я громко вздохнула, чтобы он понял, как сильно он меня раздражает. Он размахивал своим светящимся клинком, разрезая густую дикую листву. Тишина действовала мне на нервы, поэтому я решила сделать то, что у меня получалось лучше всего. Заговорить. «Дрейк — мой близкий друг». Лиам остановился на полпути, как будто мой голос его испугал. Затем он кивнул и продолжил разрубать растения. Он принц-вампир, но редко ведет себя в соответствии со статусом. Итан — его брат и король вампиров. Короче говоря, их семья пришла к власти, и теперь они правят всеми вампирами на Ануне. Не думай, что их много. На самом деле их популяция на Ануне довольно малочисленна. Он взмахнул мечом, и несколько веток перед нами упали на землю. «И как можно прийти к такой власти?» «Дело в семье. Каден завербовал их задолго до того, как появилась я. Тогда Итан еще не был королем. Но с помощью Кадена он пришел к власти. Несколько других вампирских семей были против. Но ты и сам знаешь, что когда дело доходит до власти, никогда не обходится без недовольных. Кому как не тебе это понимать?» Я наклонилась и перелезла через большое бревно. Лиам поднял его и отшвырнул в сторону, как какую-то палку. Он пожал плечами, и я подумала, что он решил возобновить свою игру в молчанку. К моему удивлению, он все же ответил. «В какой-то степени, да. Никто не был в восторге от того, что я стал королем. Включая меня самого. Это больше, чем просто титул. Вместе с короной пришли и обязанности, которые тяжким грузом легли на мои плечи. Люди, которые верили каждому моему слову и следили за каждым моим движением. Он остановился, словно вернулся в какой-то недоступный мне уголок своей памяти. Это сбивает с толку, и я никому не пожелаю через такое пройти. Это пробудило мой интерес. Итак... «Если бы у тебя был шанс, чисто теоретически, ты бы отказался от власти?» Наши взгляды встретились, и в глубине его глаз что-то вспыхнуло. «Чтобы не быть королем?» Я кивнула. В мгновение ока. «Если бы я смог быть кем захочу, делать все, что захочу, я бы отказался от власти». На лице Лиама промелькнуло чувство вины, и он покачал головой. Вздохнув, он продолжил идти вперед. Следующие слова он произнес так тихо, что я с трудом их услышала. «Но я не могу». Я последовала за ним. Я никогда никому этого не говорил. Он оглянулся на меня. «Пожалуйста, не рассказывай об этом». Я подняла руку. «Клянусь мизинцем!» Он даже не попытался улыбнуться. Выражение, мелькнувшее на его лице, напомнило мне Лиама, которого я встретила несколько недель назад, а не того, кто разговаривал со мной перед тем, как уснуть. «Не будем об этом». «Хорошо», — сказала я и опустила руку. Лиам повернулся и пошел прочь. Снова было тихо, и эта тишина причиняла мне боль. Чаще всего наше совместное времяпрепровождение было раздражающим, но иногда мне было по-настоящему весело. В моей жизни уже очень-очень давно не было ничего веселого. Настолько, что я успела забыть, как мне это нужно. Перемена в настроении Лиама заставила меня чувствовать себя совершенно потерянной. «Ты уверена, что мы идем в нужную сторону?» Я покачала головой, отгоняя мрачные мысли. Да, честное слово. Дрейк точно передал мне свое местоположение. Я просто не помню конкретную часть джунглей. Я с трудом повернулась, чтобы проверить, что находится позади нас. Я чувствую его присутствие. Но каждый раз, когда мы приближаемся, то снова оказываемся в чаще. Это почти... Мне не удалось закончить фразу. Вместо слов у меня вырвался удивленный вопль. Кто-то схватил меня сбоку, подбросил, а затем поймал и закружил в воздухе, крепко обхватив мускулистыми руками за талию. Спустя несколько секунд Дрейк, наконец, поставил меня на ноги и осыпал поцелуями мое лицо. «О, как я по тебе скучал!» Я широко улыбнулась своему другу. Глаза защипала от слез, и я обняла его в ответ. Последним, что я видела во время нашей прошлой встречи, было его лицо, превращающееся в пепел. Тогда он сказал мне, «Лучше умереть из-за того, что считаешь правильным, чем жить во лжи». Внезапно он отпрянул назад, и мои глаза расширились от неожиданности. Лиам схватил Дрейка за горло. Ноги Дрейка болтались в воздухе, когда Лиам прижал свой клинок к его шее. «Лиам!» — завопила я, подбегая и хватая его за руку. «Отпусти его!» На лице Лиама было выражение, которое я видела только в его кровных снах, и мое сердце замерло. Он был похож на губителя мира, о котором слагали легенды. Этот же взгляд видели все те, кто пал от его клинка. «Он напал на тебя!» Я снова потянула Лиама за руку. Дрейк не сопротивлялся. Он просто схватил запястье Лиама и уставился на лезвие. Я нырнула под руку Лиама, вставая между ним и Дрейком. «Нет!» «Он просто рад меня видеть! Пожалуйста, отпусти его!» Пронзительный взгляд Лиама сфокусировался на мне, и серебристая окантовка его радужки оказала на меня поистине гипнотическое влияние. Я нежно коснулась его груди, и на долю секунды его лицо смягчилось. Он отпустил Дрейка, не отрывая взгляд от меня». Сделав осторожный шаг назад, Лиам увеличил дистанцию между нами. Я облизнула губы, обернулась и с удивлением обнаружила, что лес вокруг нас исчез. Дрейк потер горло и кивнул охране, молча приказывая им отступить. Собаки рычали и клацали зубами, в то время как охранники изо всех сил пытались их утихомирить. Ни мой запах, ни запах Лиама им явно не понравился. Дрейк свистнул и приказал им вернуться на свои посты. Охранники кивнули и разошлись. Я с интересом оглядела окрестности. Раньше мне не приходилось здесь бывать. И не зря. Мы хотели быть уверены, что даже если Каден разорвет меня на части, он не сможет найти это секретное убежище. Асфальтированная дорога огибала большой круглый фонтан. Это, безусловно, было очень красиво, но мое внимание привлек огромный замок. Да, это был настоящий замок. Разве у уважающей себя вампирской семьи может быть обычный дом? Я скрестила руки и запрокинула голову, чтобы полностью рассмотреть раскинувшийся передо мной вид. Грандиозное здание было выполнено из темно-серого кирпича. Несколько круглых башен с вытянутыми овальными окнами обрамляли переднюю часть замка. Вдалеке был слышен шум воды, и по запаху росы и жасмина я поняла, что где-то слева располагается сад. Это старинная семейная реликвия, прошептал Дрейк мне на ухо. Я повернулась. Игриво хлопнув его по груди, Ненавижу, когда ты так делаешь. М -м -м, а я думал, тебе нравится, когда я шепчу нежные слова тебе на ухо промурлыкал он с хищной ухмылкой. Дрейк обращался ко мне, но его взгляд был сфокусирован на чем-то за моей спиной. Я чувствовала присутствие Лиама и знала, что Дрейк пытается вывести его из себя. «Единственный вопрос — зачем? И почему он решил, что флирт со мной сможет разозлить Лиама?» Я слегка его оттолкнула. Он широко улыбнулся, прежде чем кивнуть в сторону широкой каменной лестницы справа от нас. «Мы почувствовали ваше силовое поле в ту же минуту, как вы приземлились. Я предполагал, что ты найдешь меня раньше, учитывая указания, которые я тебе дал». Ну в любом случае я рад что ты здесь А теперь прошу проследовать к моему брату он нас ждет ждет удивленно переспросила я Да пришло время обеда и нам нужно многое обсудить. Дрейка одарил меня ослепительной кокетливой улыбкой, прежде чем повернуться и пойти вперед. Я вздохнула и последовала за ним. Лиам ускорил шаг и поравнялся со мной. «Это твой друг?» «Да, настоящий друг, который не злится и не отталкивает меня, когда его что-то беспокоит». Я знала, что мои слова прозвучали слишком резко, но не могла справиться с охватившим меня раздражением. Каменный взгляд, который я так часто видела у Лиама, вернулся, но он ничего не ответил. Мы достигли вершины лестницы, и Дрейк распахнул перед нами большие деревянные двери. Как только я переступила порог, в нос ударил запах свежеприготовленной пищи, и мой желудок заурчал от предвкушения. — Проголодалась, Диана? — спросил Дрейк, глядя на меня. — Да, очень. Он рассмеялся, но я ничего не слышала мое внимание захватил потрясающий интерьер замка, который оказался еще более впечатляющим, чем его наружность. Охранники стояли по обе стороны от двери с оружием в руках. Они никак не реагировали на наше прибытие, продолжая неподвижно смотреть вперед. Оказавшись внутри, я ощутила множество биений сердец из разных концов замка, Вероятно, они принадлежали смертным сотрудникам и гостям. От присутствия нескольких дюжин вампиров по моей коже пробежал холодок. «Какое огромное место!» — прошептала я, закинув голову и оглядывая просторный холл. Большая люстра размером с автомобиль свисала с невообразимо высокого потолка. Вестибюль разделялся на два больших коридора, стены которых были украшены старинными картинами. Перед нами возвышалась широкая лестница. Красный ковер покрывал гладкие каменные ступени. «Ничего особенного», — сказал Лиам. «По сравнению с залами Раширима, это маленькая хижина». Дрейк бросил взгляд на Лиама. «Размер — это еще не все». Я подняла брови в сторону Дрейка, желая, чтобы он прекратил злить Лиама. Тот и так был в плохом настроении, и мне не хотелось разгребать последствия их перепалок. Дрейк только пожал плечами, а Лиам продолжал бросать взгляды то на него, то на меня. «Итан приготовил комнаты для вас обоих. Он посмотрел на Лиама, прежде чем одарить меня сокрушительной улыбкой». «Я могу показать тебе твою комнату, если ты хочешь освежиться. Вы оба ужасно выглядите и пахнете». «Спасибо. Это как раз то, что нужно». «Дамы вперед. Он улыбнулся и протянул руку. Я с улыбкой взяла его под локоть. Дрейк снова посмотрел на Лиама. «Я попрошу кого-нибудь отвезти тебя в твою комнату». Могу поклясться, что я слышала рычание Лиама за нашими спинами. Может, он просто устал? Дрейк позаботился о том, чтобы у меня было все необходимое. Я с благодарностью взглянула на принадлежности для бритья. Должна признаться, что волосы на моих ногах и в зоне бикини несколько вышли из-под контроля. Помимо этого... В моем распоряжении оказался целый ассортимент всевозможных видов мыла, скрабов и увлажняющих кремов. Я и не подозревала, как сильно соскучилась по настоящему мылу. Меня избаловали? Возможно. Имею ли я что-то против? Ни в коем случае. Я наполнила гигантскую пенную ванну, и после долгого купания и нескольких отшелушивающих скрабов Наконец, почувствовала себя самой собой. Я вылезла из ванны, завернулась в пушистое махровое полотенце и вытерла с зеркала пар. Мои волосы остались спутанными даже после мытья. Некоторое время я пыталась привести в порядок мокрые пряди, раздумывая о том, так ли хороша комната Лиама, как моя. Вдруг я остановилась. Лиам снова стал грубым и пренебрежительным, так что пусть селят его, хоть в темницу, мне все равно. Я закрыла глаза, призывая свою огненную силу. Так мои волосы высохнут намного быстрее. Через несколько мгновений я остановилась, почувствовав легкое головокружение. Обратной стороной употребления пищи смертных а не самих смертных. Было то, что подпитывать мои силы становилось куда сложнее. Положительным моментом — то, что я не чувствовала себя кровожадным монстром. Я вышла из ванной, шлепая мокрыми босыми ногами по холодному кафелю. Комната, в которую меня поселили, была огромной, даже для замка таких размеров. Мои пальцы ног коснулись плюшевого ковра. Он был таким мягким, куда приятнее дешевых ковриков в мотелях, где мы останавливались. Стены были выкрашены в темно серый цвет, а в центре комнаты располагался диван с горой подушек, обращенный к огромному плоскому телевизору. На стеклянном кофейном столике были разбросаны журналы, а цветы в круглой оранжевой вазе добавляли комнате яркости и свежести. Они пахли так, словно их срезали всего несколько минут назад. Я прошла мимо них, слегка коснувшись лепестков кончиками пальцев. Кровать была такой большой, что в ней с легкостью могли поместиться пятеро взрослых. Внезапно я ощутила невероятное изнеможение. Мягкое постельное белье соблазняло меня нырнуть в кровать. Я с трудом поборола искушение в ту же секунду закутаться в хрустящие простыни и уснуть на несколько дней. Покачав головой, я постаралась отвлечься от усталости, вызванной недостатком еды, и направилась к своей любимой части комнаты. Когда я впервые увидела гардеробную, она по-настоящему меня поразила. Вдоль стен располагались бесчисленные ряды туфель, всех возможных цветов и фасонов. На вешалках висели разнообразные платья, рубашки и брюки. Но радость от всего, что меня окружало, продлилась недолго. Я вспомнила, что это был необычный визит, и я не могла оставаться здесь столько, сколько пожелаю. Мне нужно выполнить свою работу, собрать информацию, найти книгу. А затем меня, вероятно, навеки бросят в какую-нибудь божественную темницу. Внезапный стук заставил меня подпрыгнуть. Мокрые пряди волос хлестнули меня по спине, когда я резко повернулась в сторону двери. Пальцы сжались на полотенце, в которое я завернулась после душа. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоить нервы, и крикнула. «Войдите!» Из-за двери высунулась голова Дрейка, и я ощутила укол разочарования. Он заметил выражение моего лица, и его улыбка стала еще шире. «Ждала кого-то другого!» Я покачала головой. «Нет!» Он вошел, закрыв за собой дверь. «Диана!» Ты просто сверкаешь. Тебе понравилось мыло? Я привез все это из Нариэля. Да, спасибо. Ты всегда обо мне заботишься. Я улыбнулась, радуясь, что с ним мне не нужно быть на стороже. Дрейк был одним из немногих, в ком я была по-настоящему уверена. Его дружба была непоколебимой и верной. Я знала, что он всегда меня поддержит. К ужину Дрейк оделся наряднее, чем я ожидала. На нем был потрясающий, идеально скроенный костюм, который подчеркивал его мужскую красоту. Он был великолепным мужчиной, но не вызывал во мне никаких эмоций. В отличие от одного надоедливого и грубого бога. Сегодня ты наденешь только полотенце?» С ухмылкой спросил Дрейк. Я закатила глаза и плотнее обернула полотенце вокруг тела. «Нет. И учитывая то, во что ты одет, думаю, мне тоже нужно принарядиться». Он прошел в гардеробную. «Но я бы не возражал насчет идеи с полотенцем, как и твой новый бойфренд», — сказал он с ухмылкой, роясь в куче одежды. Мое сердце замерло. «Лиам не мой парень». Он бросил на меня смеющийся взгляд — «Ты уверена? Он ужасно ревнив, когда дело касается...» Я подняла руку. «Не продолжай, Лиам. Не мой парень, и никогда им не будет. Я помогаю ему, вот и все». «Помни, что ты сказал? Лучше умереть из-за того, что считаешь правильным, чем жить во лжи». Он покачал головой. «Только не говори, что благодаря моему совету Ты решила объединиться с губителем мира. Я хотел, чтобы ты освободилась от Кадена, а не оказалась привязанной к другому влиятельному мужчине, которому на тебя наплевать. Я фыркнула, сдувая с глаз влажные пряди: Ты говоришь то же, что и Габи. Я никому не привязана. Поверь мне, он хочет закончить наше дело как можно быстрее. Последние несколько часов это подтвердили. Кроме того, мы заключили сделку. «Сделку? О чем это ты?» Я пожала плечами, крепче сжимая края полотенца. «Кровную сделку!» Дрейк чуть не сорвал платье с вешалки, резко повернувшись ко мне. В его глазах мелькнуло беспокойство. «Кровная сделка, Диана? С ним?» Я подскочила и зажала ему рот рукой, не желая, чтобы он поставил в известность всех вампиров в радиусе ста километров. «С -с -с -с. это не так уж серьезно. Или тебе напомнить, как мы заключили такую же сделку из-за пачки чипсов?» Он закатил глаза и аккуратно отвел моё запястье от своего рта. «Она продлилась всего несколько часов, потому что ты сдалась первой. Каковы условия вашей сделки?» «Ни один бог добровольно не прольет собственную кровь». Я сглотнула, не желая говорить Дрейку, что Лиам делал это уже не один раз. «Это не важно. Что есть, то есть!» — огрызнулась я. Он мягко сжал мою руку. «Я беспокоюсь о тебе, Диана. Особенно, если вы, ребята, уже переспали». «Это не так!» Отрезала я, выдергивая свою руку из его ладони. Мои щеки заолели от одного предположения. «Лиам не такой, как Каден. Мы не спим, и даже отдаленно не близки». Последнюю фразу я выговорила с трудом, потому что в глубине души чувствовала, что мы с Лиамом были близки. С ним у меня была более тесная связь, чем с любым мужчиной, с которым я спала. «Неужели?» — спросил Дрейк, протягивая мне платье. «Тогда почему ты пахнешь им, а он тобой?» «Ваши запахи настолько смешались, что между ними нет никакой разницы». Я подошла и выхватила платье из его рук. «Можешь мне не верить. Сначала ты убеждаешь меня набраться смелости и уйти от Кадена, а когда я это делаю, ты недоволен». Он скрестил руки на груди. «Я провел рядом с вами всего несколько минут, но этого достаточно, чтобы увидеть, как вы друг на друга смотрите. Ты можешь лгать себе и ему, но не повторяй прошлых ошибок, Диана. Я хочу для тебя большего. Может, он и не такой, как Каден, но точно такой же могущественный». Я больше не хочу видеть, как тебе больно. Я хочу, чтобы у тебя была свобода принимать решения и определять свой собственный путь. Это невозможно. Мы оба знаем, что в ту секунду, когда я отдала свою жизнь Кадену, моя свобода и право выбора были потеряны навсегда. Все, что я могу сделать, попытаться дать моей сестре лучшую жизнь — попытаться дать вам всем лучшую жизнь. Жизнь без гнета правителей и тиранов. Разве не об этом ты мечтал? Лиам может убить Кадена, а я просто стараюсь сделать все, что в моих силах. На последних словах эмоции, которые я пыталась держать в узде, вырвались наружу, и внезапно я почувствовала себя ужасно подавленной. Зрение затуманилось, слезы застелили глаза. Дрейк оказался передо мной за мгновение до того, как успела упасть первая слезинка. Он осторожно взял меня за подбородок, коснувшись большим пальцем моей щеки. «Я знаю. И не злюсь на тебя. Просто...» Он замолчал. И я точно знала, почему. Когда рядом с нами появился бурлящий жар силы Лиама, моя печаль, страх и сожаление больше не казались такими непреодолимыми. Боль в груди уменьшилась, и мне стало легче дышать. «Я вас прерываю?» Я вздрогнула от прикосновения Дрейка и сжалась, зная, что Лиам может предположить, что между нами что-то есть. «Ты знаешь, что нужно стучаться?» — спросил Дрейк, пуская руку. «Не тогда, когда она расстроена». Голос Лиама прогремел позади меня, свет в комнате зловеще замерцал. Я отступила от Дрейка и повернулась к Лиаму, намереваясь успокоить его, прежде чем он в буквальном смысле взорвет это место. У меня захватило дух. Он принял душ и переоделся. Я была права. Белый — не его цвет. Он был одет в костюм, который действительно, действительно ему шел. Рубашка, пиджак и брюки были полностью черными. При виде Лиама у меня свело желудок. Что со мной не так? Ой, ты в одежде, то есть ты переоделся. Мои слова превратились в беспорядочную кашу. Он перестал прожигать взглядом Дрейка и посмотрел на меня. «Да, мне любезно предоставили вещи. А твоя одежда?» Я посмотрела вниз, вспомнив, что все еще сжимаю вокруг себя полотенце. «Ах, это!» «Уходи», — коротко сказал он Дрейку. «Это не твоя территория, губитель мира. Ты не будешь приказывать мне, что делать в моем собственном доме». Лиам сделал шаг вперед, и я встала между ними. Неважно, в полотенце я или нет, я не позволю им подраться. Лиам остановился в нескольких дюймах от меня. Тепло его тела ласкало мою обнаженную кожу. Он посмотрел на меня, потом снова на Дрейка. «Это не твой дом. Это дом твоего брата. Ты всего лишь принц, а не король». А теперь уходи. Я хочу поговорить с Дианой, но недостаточно тебе доверяю, чтобы делать это в твоём присутствии». Я подняла руку, понимая, что дело вот-вот дойдет до кровопролития. «Лиам, ты не можешь разговаривать так с другими людьми», — огрызнулась я, прежде чем повернуться к Дрейку и одними губами прошептать ему. «Извини. Прошу нас извинить». «Мы будем внизу через минуту». Глаза Дрейка вспыхнули золотом. Его челюсти сжались, и он наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку. Он сделал это, чтобы разозлить Лиама. И, надо сказать, это сработало. Энергетическое поле Лиама завибрировало, и я знала, что в эту минуту он представляет, как разрубает Дрейка на две части». Я подождала, пока за Дрейком закроется дверь, прежде чем хлопнуть Лиама по груди. «Что это было?» Он следил за движениями Дрейка, как хищник, охотящийся за добычей. Его взгляд застыл на двери, пока он не почувствовал, как я касаюсь его рукой. Он посмотрел на свою грудь, а затем поднял глаза на меня. «Он мне не нравится». Я вздохнула, схватила несколько платьев, которые выбрал Дрейк, и прошла мимо Лиама в ванную. «Ты его даже не знаешь. Он прикасается к тебе без твоего разрешения. Он грубый и бестактный». «Откуда ты знаешь, что он делал это без разрешения?» Лампочки снова замигали, когда Лиам последовал за мной. «Ты была не против?» Я рассмеялась, закрыв за собой дверь. Сбросив полотенце на пол, я взяла одно из платьев. Он не прикасался ко мне без разрешения, как ты выразился. Так делают друзья, когда заботятся друг о друге. Это знак привязанности, Лиам. Боже, не могу поверить, что мне приходится это объяснять. «Со мной ты так не делала». От его слов у меня перехватило дыхание. Лиам не это имел в виду. Он ничего не знает о поведении смертных. Он все еще учится, верно? Я накинула платье, в голове беспорядочно кружились мысли. На этот вечер я выбрала короткое черное платье с длинными рукавами и небольшим вырезом на спине. Я откинула волосы за плечи, Густые волны защекотали мне спину. Я не стала возиться со шпильками или заколками. Волосы были слишком мокрыми и непослушными. Быстро накрасив губы, я бросила мимолетный взгляд в зеркало, прежде чем выйти из ванной. «Разве я не обнимала тебя каждую ночь, чтобы отогнать твои кошмары?» Он ходил взад вперед по комнате, засунув руки в карманы и погрузившись в свои мысли. Увидев меня, он остановился. Его взгляд медленно блуждал по моему телу. Наконец я услышала его хриплый, возмущенный голос. «И в этом ты собираешься идти?» Я вытянула руки и посмотрела вниз. «Что не так с моим платьем?» На мгновение он выглядел искренне сбитым с толку. «Платье? Это не платье!» Ты выглядишь так, как будто собираешься переспать с ним сразу после ужина. Я невольно открыла рот. Прошу прощения. Я не сплю с ним, придурок. Я указала на свое весьма скромное платье. Тут даже ничего не видно. Тут видно более чем достаточно. Это просто непристойно. Я уперла руки в боки. «Если ты думаешь, что...» Он поднял руку, и ткань моего платья завибрировала. Я посмотрела вниз и замерла. Черный материал превратился в темно-красный, гармонирующий с цветом моей помады. Подол платья медленно опустился к моим ногам. Лиф сидел на мне идеально. Тонкие бретельки обхватывали плечи и перекрещивались на спине. Лиам опустил руку, и я повернулась к зеркалу. Увидев свое отражение, я на мгновение забыла, как дышать. Платье было невероятным, и он сделал его специально для меня. Я чувствовала себя царственно и соблазнительно. Шелковистая ткань грациозно облегала мои изгибы. Материал был полупрозрачным, но не таким прозрачным, как одеяние богини Раширима. Лиам встал позади меня, и, увидев нас рядом, я почувствовала, как учащается мой пульс. Я ощущала себя богиней, особенно рядом с ним, в его строгом костюме с красиво уложенными волосами. Мы выглядели так, будто направлялись на бал, а не на ужин, который, вероятно, плохо кончится. «Так куда лучше», — сказал Лиам. В его глазах вспыхнуло удовлетворение и мужская страсть. Он ужасно разозлится. Я улыбнулась и посмотрела на Лиама через отражение. Я провела рукой по платью и покружилась перед зеркалом, рассматривая сияющую ткань. Это его проблемы. Голос Лиама напоминал мягкое рычание. Он наблюдал за мной. Он всегда наблюдал за мной. Особенно, когда думал, что я этого не вижу. Мне все равно. В моем мире во время важных праздников все богини и небожители носили подобные одежды. Некоторые носили длинные подолы, тянущиеся на несколько метров, Платья других едва касались земли, но все они переливались и сияли, как звездный свет на ночном небе. Они были действительно прекрасны. И ты тоже. Ты королева, и твое тело должны ласкать лучшие ткани, а не дешевый искусственный материал, который он для тебя выбрал. От слов Лиама у меня перехватило дыхание. Такой он меня видит. Я повернулась к Лему, его лицо было всего в нескольких дюймах от моего. Его запах меня окутывал. Я почувствовала, как жар приливает к моим щекам, и откашлялась. «Спасибо за платье, оно прекрасно!» Он улыбнулся и отступил назад. «Пожалуйста. Итак, что ты хотел мне сказать?» «Сказать?» — удивленно переспросил он. Я вышла из ванной, чуть приподняв подол платья. «Ты сказал, что хочешь кое-что обсудить?» «Ах, да. Я сказала это только для того, чтобы он ушел». «Лиам!» Я бросила на него укоризненный взгляд и хихикнула. «Это так грубо!» «Прошу прощения. Здесь слишком много людей, и я слышу каждого из них. Это нестерпимо». Он сел на край дивана и глубоко вздохнул. И этот их дворец кажется слишком тесным, как будто стены пытаются сомкнуться вокруг меня. Ты, кажется, единственная, рядом с кем я могу находиться. Я обошла диван и села рядом с ним. Это очень мило. Надеюсь, сейчас ты добавишь что-нибудь грубое, иначе я буду совсем сбита с толку. Я не груб с тобой. Сегодня ты был именно таким. Он посмотрел на свои руки, его большой палец скользнул по одному из серебряных колец. Оно не было выполнено из чистого серебра, как другие. Вокруг него был небольшой ободок из обсидиана. Тогда прошу прощения. Я плохо спал прошлой ночью. Я знаю. Я была там. «Если я расстроил тебя, то я не хотел. Клянусь, у меня не было намерения причинить тебе боль». В его голосе звучала искренность. Все в порядке. Я привыкла, что временами с тобой бывает непросто. Просто я думала, что мы друзья, и самая неприятная часть уже позади». «Мы друзья». Он повернулся ко мне так, словно я сказала что-то, что его расстроило. Просто прошлой ночью кошмар был особенно ужасным. Я забоченно нахмурилась. Ты хочешь поговорить об этом? Нет. Я кивнула, выпрямилась и вздохнула. Лиам снова затих, и я отчаянно хотела, чтобы он позволил мне ему помочь. «Честно говоря, я ужасно не хочу идти на этот ужин». Я хихикнула себе под нос. «Надеюсь, он не затянется надолго. У них есть связи, о которых не знает даже Каден. Поэтому они могут указать нам верный путь к книге, которой, по твоим словам, не существует. После этого мы сможем уйти». Он протянул мне руку, вытянув мизинец. «Обещаешь?» Моя грудь сжалась. «Я думала, ты устал от обещаний». «Разве мне не позволено передумать?» Сказал он, кивая на мою руку. Я улыбнулась и протянула ему мизинец. Это действие было таким чистым и искренним, и когда наши пальцы соединились, меня пронзила волна электричества. «Обещаю».